Голова четырнадцатая Т-0 пространства Планета Аргуса Форпост Сомерхольд Сомневаюсь, что в теле механоида был вестибулярный аппарат. Тем не менее, фантомные чувства того, что тянет в сон, меня не покидали. Поэтому я постарался переключиться на осмысление последних дней. Признаться, когда Юм выторговал у Джои нехилые суммы в качестве награды, мне казалось это чем-то удивительным. Но постепенно, вникая в реалии-то нуль пространства, начал понимать, что суммы-то на самом деле вполне обычные для местных. Да, выше того, что полагается зелёным новичкам, но не выше наград по-настоящему опытных мехов. Напарник как-то упоминал миллионы нодов. Не знаю, с какой такой инфляцией это связано, но для местных это и правда подъёмные обороты. Юм позвал я напарника, когда ощущения сонливости усилились. То ли меня глючит, то ли спать охота. А чего такого-то? мкнул он. В Арпости есть отель. Ложишься на кровать и спишь. Так просто? удивился я. Не совсем. За защищённый сон ты должен заплатить, конечно же. Спят обычно долго, порой более суток. Но механоидам же не нужен отдых. Механоидам да, а вот твоему сознанию «Не знаю, как оно по науке, но без отдыха никак». «Сколько ты первый раз проспал?» – поинтересовался я. «Не знаю», – пожал плечами тот. «Ни про первый, ни второй, ни третий. Давно это было. Если у тебя с этим все плохо, ну поспи перед миссией. Джо и потерпит. Тем более, что у тебя это первый раз. Профи чаще всего оставляют механоидов под управление системой. Немези сам управляет ими, наделяя однотипным трудом. В шахтах или на рудниках добывать руду – типа сдавать своё дело в аренду. Ага, но не обязательно это рудники, некоторые патрулированием занимаются. Понял, кивнул я. Только давай сначала выберём способности. Как они как пятый уровень получили? Уровни, уровни, уровни. Я пока с трудом переваривал всю эту прокачку. Но из обрывков разговоров и справочной инфы сложилась картина, что инкровые элементы интегрировали в механоидов не сразу, хотя и давно. Когда я спрашивал Юма, зачем вообще нужны все эти уровни, почему нельзя сразу наделить механоидов топовыми ядрами и сердцами и так далее, он отвечал: "Да кто бы от такого отказался? Вот только нет таких ресурсов, чтобы эссенцией на халяву раскидываться. Что говорить, если даже фракции военных, учёных и фрилансеров грызутся между собой за ресурсы. И к слову, в военных примерно так и делают. Берегут для лучших бойцов ресурсы, а потом максимально быстро всё вкачивают". Стоит ли говорить, что достаётся не всем. Транспортник приземлился, и напарник повёл меня открывать навыки. Раньше механоиды получали способности случайным образом, сказал он это по дороге. Это просто не умели контролировать, ведь в самих мехах очень много нечеловеческой природы. Однако затем этот процесс они учились направлять в нужное русло, и именно это и делает обелиск. Обелиск находился рядом с ремонтным цехом. Он охранялся вооружёнными роботами которые предварительно проверили, действительно ли мы достигли пятых уровней. Фантазия рисовала очередную капсулу и щуп, перекраивающий теломехов. На деле в помещении находился бассейн, посередине которого и находился некий спиралевидный обелиск. Стены здесь освещались фиолетовым светом, сама же вода искрила голубым цветом, аж глаза режет. Юм спустился в бассейн, если не сказать прыгнул. Судя по всему, для него эти процедуры не были в новинку. Он прикоснулся к ابيлиску и замер, словно отключился. Я уже начал волноваться, когда на парнике внезапно стало трое. Офигеть. Не поверил своим механическим глазам я. Это что, способность такая? "Поти люди", пожал плечами Юм. "Знаю по опыту, что лишним это никогда не будет. Выбирай что-нибудь под тебя". Копия исчезли. Юм вышел из бассейна, пришёл мой черёд. Жидкость оказалась гораздо плотнее воды. Несмотря на вес механоида, на одно меня не тянуло, скорее даже немного выталкивало, и я ощущал, как наполняюсь лёгкостью, силой. Дойдя до обелиска, я, как и ём прежде, прикоснулся к нему рукой. Чего я ожидал? Мистического чуда, заряда энергии, до да чего угодно, кроме появившегося меню с десятком способностей: защита, атака, скорость, маскировка, взлом, псионика. Задумчиво остановился на взломе. И что же это спрашивается, я буду взламывать своих напарников и собратьев мехов? Транспортники, челнаки, защитные системы? Получается какая-то диверсия против своих же. Ведь все технологии на планете принадлежат людям. Видимо, выведенные навыки закладывались не только на противостояние с роями, но и под другие задачи. Итак, что мне нужно? Вопрос сложный. В последней миссии явственно говорил о том, что любые защиты монстры могут сломать. А всякие скорости, подвижности, прыжки полезны до поры до времени. И сейчас я чётко осознала, к чему меня тянет. Контроль. Контроль над тварями, что сильнее и могущественнее нас. Сионический разум. Низкое мастерство. Рой временно вас не замечает. Среднее мастерство. Рой временно жаждет защитить вас. Высокое мастерство. Вы можете управлять Роем. Взгляд зацепился за последнюю строчку. Управлять роем, громко сказано. Вероятно, управлять червями, если их немного, действительно получится. А вот если их тысяча, то никакой контроль не спасет. Зато он может заставить их временно меня не видеть, а это уже ценно. Выбрал навык, и тот загорелся в меню ярким светом, затем потускнел. Я уже думал, что на этом все, но надпись «Выберите способность» все еще сияла. Хм, Юм говорил только об одном навыке. Может, так влияет сердце роя? Оно должно прокачиваться отдельно, не за эссенцию, а за мистическую энергию. Причём её не надо черпать из каких-либо существ. Она в целом пронизывает всё пространство и накапливается в сердце пассивно. Нет, если бы дело было в сердце, система так бы и написала. Ладно, о причинах можно подумать и позже. А вот выбор сделать, сейчас. Думай, Экелс, думай. Что может спасти жизнь и одновременно стать для твари проблемой? Скорость? Уверен, что есть твари, которым моя скорость до лампочки. Как и сила. Нет, сейчас нужно что-то другое. Не атака и не защита. Что-то универсальное. Иллюзии? Невидимость? Портал? Хил? Контроль. Мысль о контроле прочно застряла в моей голове. Я отказывалась уходить. Ну раз так, то отлично. Ментальный удар. Удар по разуму. Низкое мастерство. Рой дезориентирует. Среднее мастерство. Мастерство. Рой разбегается в панике. Высокое мастерство. Вы можете опбить твою одну лишь силой мысли. Да, так лучше. Защита и нападение в одном лице. Возможно, Йом будет ворчать. Скажи, что какой-нибудь опасный гра будет сопротивляться любым ментальным атакам, и они окажутся бесполезными. Может быть и так. А может это будет означать, что во всём остальном можно рассчитывать только на себя, оружие и технологии. Я вылез из бассейна. Я им ничего не спросил, видимо, обдумал собственные возможности. Кое-какие намётки будущего своего аптейда у меня тоже появились. Например, хотелось поставить себе крюк-кошку. Если бы меня выкинуло из рудовоза, пришлось бы за ним бежать, а с кошкой смог бы призыпиться к его корпусу и вернуться в строй. Ну или какие-нибудь магниты или пучки, не знаю, каков ассортимент, но не сомневаюсь, что кто-то вроде Вектора при желании вмонтирует и выстреливающие гарпоны. Респектива остаться в джунглях, кишащих монстрами, не прельщало. Занятый своими мыслями, я не заметил, как мы вышли из комнаты с обелиском и попали в окружение трех черно-золотых механоидов. Рейлина я узнал сразу. «Операция начинается прямо сейчас», — сказал он. «Не начинается», — упрямо ответил Юм. «К тому же у меня дела, а Кэпу надо поспать». «Не в моей компетенции обсуждать приказ сверху». Сказали, что другой возможности может не представиться. Юмо усмехнулся, отмахиваясь, но ребятам это не понравилось. Пройти они не дали. Немного воспарили в воздух, закрывая путь Юмо. Он попробовал вернуться, но их летательные двигатели работали шустро. Ём выругался. Я тоже был не в восторге, но упрямиться из принципа смысла нет. Мы сами дали слово. И нам с ребятами вроде и орели на контактировать ещё долго, думая. Отправились на лётную площадку. В этот раз нас ожидал совсем не та модель транспортника, который возили в предыдущие разы. Этот был гораздо больше и явно был приспособлен для перевозки людей. Внутри уже находились 10 механоидов. Я с удивлением понял, что самый низкий уровень среди них пятнадцатый, и все механоиды явно относили к относительно новеньких моделей. Единственно, кто свободно ходил по кораблю, был мех с позывным Старман, тонкий с квадратной головой и большими глазами-камерами. Это все, Рейлин. Да, стар. Отправляемся, сказал Механоид, после чего обернулся к нам. Джои приносит свои извинения за срочность. Понимаем, у всех есть планы и дела, но промедление смерти подобно. Его голос усилился настолько, чтобы буквально перекрывал звуки двигателей транспортника, я даже снизил чувствительность звуковых датчиков. На Восточном континенте началась нешуточная заварушка, и пришли сигнатуры нужного образца. Еле эти не буду. Месяц чрезвычайно сложен. По-моему, на неё стоило бы выделить три раза больше бойцов, но все заняты. Говорите честно, Стертман, раздался голос одного из мехов. Просто мало кто захочет выполнять неофициальное задание в засекреченном регионе. Нужно и так сказать, кивнул он. В том районе зафиксирован уже третий террой. Планетарные силы пока справляются и сдерживают распространение, но угроза большая, а отрядов мало. Мы подали запросы о подкреплении. Группа фрилансеров потихоньку начинает подтягиваться со всех систем. «Фрилансеры? Так поэтому группа бешеных псов бродит тут и нагоняет шуму?» — спросил кто-то из мехов. «Именно. Б**ть! Поэтому мы действуем на опережение», — продолжил Старпан. «Ваша задача — найти объект и поместить его в транспортировочный контейнер. Ни с кем другим вступать в контакт не нужно. Действуем тихо». Старпан начал раздавать всем одинаковую с виду кольца. Это пространственные хранилища с важными предметами, включая контейнер. Какие за хранилища нужно возвращать? спросил один из мехов. Логи подсказали, что у него 23 уровень, ранг D, а по классу он местик. Если выполнить задачу не нужно, а вот предметы оттуда придётся сдать. Всё, что вам теоретически может пригодиться, находится там. Для неопытных предупреждаю сразу: кольцо в пространственное хранилище класть нельзя, иначе вас ждёт пространственное скручивание. То есть вас разорвёт в клои вы, бабушки. Дополнительные инструкции выданы вам в кольцах. И да, активируете их вы сможете, как десантируетесь на место. Не богайтесь, Nemesis засекречен. Nemesis временно отключён. Связь системы Nemesis ограничена. Механоид переводится в автономный статус. Вы сохранится связь между собой. Карта будет работать, но вы прощён в режиме Блокировку на койцах снимут, когда мы выполним миссию, подал голос ещё один из мехов. Если, а не когда, поправил Устартман. А с связью нас отрубают, а? ворчливо сказал ещё один. Как вызвать вас обратно? За связь отвечаю я, подал голос механоид с позывным Флектор. Я заметил его, так как он разитен отличался от всех нас. Меха нового типа, красивый и прокачанный, Техноид 20-го уровня, ранг А. Скорее всего, он лидер группы из трёх механоидов. Да, флектор и его группа будут отвечать за коммуникацию, кивнул Стертмана. У них самый большой опыт по этой части. Да и не только по этой, тактично вставил один из них. Свободных транспортников сейчас мало, да и я буду временно занят. Так что ориентируемся на встречу уже днём, когда посветлеет. До места высадки мы долетели примерно за час. Юм накидал маячков на наших коллег. Подсказка дала понять, что теперь эти механоиды помечены, и при попадании в зону наших датчиков будут подсвечиваться. Затем началась высадка. Помните, объект нужен живым, с введённым экстрактом эфира нитрита. Экстракты есть у каждого в кольце. Если всё будет совсем плохо, заполучите его хотя бы мёртвым, и тоже в виде экстракта. Повторил Стеркман то, что объяснил нам половину полёта. Все кивнули. Сброс происходил необычно. Сначала транспортник выстреливал поликуб — желеобразную субстанцию, которая гасит любую инерцию попадающего в нее тела. Именно в нее затем и спускались механоиды из катапультируемого люка. Я видел действия поликуба в боевиках и виртуальных играх, где космодесантники прыгают в разрушенный город, кишащий тварями. «Три, два, один, пуск!» Звук открытия шлюза, и мы вылетаем из транспортника, как плазма из плазмомета. Сердце забилось сумасшедшей скоростью. Я же механоид, откуда страх? Силы воля отбросила его куда подальше. Моё механическое тело упало точно в цель зелёный куб. Энерция погасилась практически мгновенно, ощущение будто бы я попал в паутину. Когда мои ноги коснулись земли, выпрямился и быстро огляделся. Ём был рядом, поскольку запускали на свой один куб. Нас выкинуло на небольшую полянку, которую пилот как-то умудрился найти здесь, посреди джунглей. А "Пилот Профи, вы судить нас в таком месте?" сказал Юмы и резко переключился на что-то другое. "В пиковом раздере не предупредили в суволоче, что нас отключат от основной соматической сети. Я вызвал карту. Территория, на которой мог находиться объект, представляла собой неровный эллипс. Стернман говорил, что зона рассчитана каким-то методом аппроксимации с учётом географии, то есть дальше неё объект выйти не может. Или не успеют." Территория была разделена на две части горной грядой с ледяными пиками. Обозначились несколько отметок: зона высадки пропавших учёных, место пропажи сигнала, неизведанные зоны, серые зоны скопления роя, сигнатуры траектории движения. Каждая группа проверила ближайшую из отметок. Нас высадили ближе всего к месту посадки корабля учёных, хотя Стернбан предупредил, что объект, вероятно, ошивается именно там, и всё равно место стоило проверить. Я так и думал. Вынес вердикт им. Операции с такой спешкой просто так не делаются. Нас отключили от сети, чтобы мы не выдали им флаг местности. Нет сигналов. Формально нас здесь нет, никогда не было и не будет. В кольцах шита защита. Попытаемся избавиться, нас тут же выкинет с проекта. Логично. Нас об этом вроде бы даже предупредили. А, ладно, черт с ними. Пошли искать это недоразумение. И давай начнём с места, где разбился корабль учёных. Только с первого кое-что проверим. С интересом сказал я, осматривая кольцо. Принцип открытия кольца оставался таким же, как и открытие пространственного кармана. Даже в отсутствии немезиуса тела или, скорее, сознания, давало нужные команды. Внутри оказалась текстовая инструкция, пространственный контейнер с надписью Нергал, маскировочная плёнка ММБ2, несколько видов приманок, полимерная сетка. Человеческие продукты питания, разного рода наборы для выживания, аптечка, ремонтный набор, дрон-разведчик, легкоступы. «Маскировочная плёнка Б-класса? Это же отлично!» Юм нацепил маленькую пластинку себе на грудь. От неё чешуёй стала расходиться прозрачная плёнка. Через минуту она покрыла всё тело, и напарник буквально слился с местностью. И лишь контуры системы обвели его силуэт цветом, чтобы я не терял его из виду. Я последовал примеру напарника. Потом он надел легкоступы. Они делали шаги бесшумными, а наш вес был легким. Насколько я понял, данный модуль имеет ограниченный запас энергии и не может использоваться дольше какого-то периода. И еще он может вступить в конфликт с полярностью других модуляторов. Но сейчас этого достаточно, чтобы бегать и прыгать по деревьям, не оставляя серьезных следов. Жаль, придется их сдать по возвращении, отметил Юм. Ладно, давай двигаться, максимально тихо. Переходим на оружие ближнего боя. Ночью в джунглях наступило резко, хотя звуки местных насекомых и птиц не сильно умолкли. Или не умолкли, а сменились на другие, более дикие. К слову, в теле механоида ночное зрение очень даже радовало. А где-то в недрах интерфейса должен быть и тепловизор. Несмотря на все удобство, следующий час не выдался ничем интересным. Двигались мы быстро, ориентировались по карте, но ничего не находили. Ну, если не считать местных трёхголовых змей, мохнатых кворликов, обезьян, эндосвинов и других обитателей тропиков. К кораблю мы шли по правой стороне небольшой реки, берега которой светились ярко-синим свечением. Не заходили в неё, но и не отходили далеко, и это позволяло не плутать в джунглях. «Странно», — сказал я, когда до цели оставалось не больше пары километров. Река осталась позади. «Что не так?» «Слишком тихо. Ни монстров, ни следов. Вообще ничего». Как будто всё вымерло. Юм остановился у одного из деревьев, достал из кольца дрон и выпустил его. Я запрыгнул в густую листву соседнего дерева, и оттуда наблюдал не только за Юмом, но и за обстановкой вокруг. Круглый дрон бешумно долетел до места назначения. Двадцать минут он кружил туда-сюда, но ничего подозрительного не заметил, кроме отсутствия живности. «Мне всё это нравится меньше и меньше». Так и дошли до места высадки. Корабль учёных оказался небольшим. Внутри было два отсека: один пилотский и другой для пассажиров и груза. Рядом с кораблем остались следы разбитого ландгеля, ящики с припасами, какая-то странная антенна, испускающая видимое излучение, и никого вокруг. Ни от следов борьбы, или крови, ничего, оценил я. Следует снять данные бортового журнала. И видишь, вон передатчик. Он указал на крутящуюся антенну. «Там должны аккумулироваться все данные, собранные учеными». «Пошли», — сказал я. «Было как-то не по себе. Слишком уж это место молчало». Мы вышли к кораблю, осторожно начали осматривать всё. Юм пошёл к контейне, а я осматривал припасы. Мало ли, что полезные там можно найти. «Б**ть!» — выругался Юм. «Я тут же принял оборонительную позицию за ближайшим ящиком и быстро оглянулся в поисках опасности».